Глава 6. Утром Александр поговорил с Земцовым. Тот сообщил, что убийцы Артема сделали операцию, вполне успешно. Скоро переедет в СИЗО. Но и без его признаний, сомнений в мотивах и причинах нет совсем. Да, такой чудовищно нелепый, несчастный для Артема единый случай. Парень действовал так откровенно, что, скорее всего, сразу признается и для протокола. То, что он говорил Кольцову сразу после ранения, конечно, пока не считается официальным признанием. Девушка Анна уже дала показания, но они именно нелепые. Сказала, что пожаловалась Денису в приступе депрессии. Артема можно хоронить. Но его родителей, которые давно живут в Америке, найти пока не удалось. Они путешествуют по Африке, сафари. «Хоронить, конечно, будем мы», — сказал Александр. Родители потом приедут. Не дело это, оставлять в морге. Александр вошел в спальню. Дина лежала с закрытыми глазами. Она не шевельнулась за ночь ни разу. Так, конечно, не спят. Александр сел рядом с ней и сообщил все в общих чертах. «Хоронить Артема?» Распахнулись сметенно глаза Дины. «Девочка! Ну а как же?» Извини, это я сосна. Я всем займусь сам. А ты потихоньку собирайся. У тебя же запись. Да, и мы хотели в этот приют. Ну, это придется отложить, сама понимаешь. Дина встала, потянулась за халатом, и вдруг резко повернулась к Александру. Милый, разреши мне бросить к чертовой матери эту работу. На время, конечно, потом я куда-нибудь устроюсь Наверное, не на телевидение Больше не могу А туда к нам я точно больше никогда не смогу даже просто войти Дина, я даже мечтать о таком не мог, чтобы ты захотела стать просто хозяйкой дома И лорд, и клякса Мы будем тебе так благодарны Никакая работа тебе не нужна Ты слишком себя тратишь на нее «Надо с людьми попрощаться», — сказала Дина. «Успеешь. Они поймут». Он и сам отменил все дела. Утро прошло в режиме выходного. Никто никуда не торопился. Внешние люди были спокойны, собаки счастливы. И тут позвонил телефон Дины. Она рванулась к трубке. «Господи, я же совсем забыла сказать, чтобы заменили. Это администратор». «Да, я как раз набираю вас. Прошу, чтобы меня заменили». «Я уже, разумеется, заменил. Еще вечером договорились. После того, что произошло, понятно, что вы не сможете работать». «Администратор у Артема был более четкий и строгий, чем компьютер». «Тут другой вопрос. И мы очень надеемся, что вы сумеете подъехать. Все очень просят. Здесь сейчас весь коллектив. Что-то еще случилось?» Ничего не случилось Просто у нас нотариус и юристы Артема Витальевича с его бумагами Люди взволнованы, мы очень просим приехать Это ненадолго и серьезно По телефону нельзя? По телефону не получится, я не интригую Коллектив хочет услышать от вас одно слово Всего одно слово Дина в растерянности отложила телефон и взглянула на Александра, который сидел рядом. Я слышал, сказал тот, и надо людям это слово сказать, тем более ты уже приняла решение. Не знаю, как ты, но мне ясно, в чем дело, что называется не ждали. Дина ехала в машине молча. Она была в черных брюках и черном свитере с воротом до подбородка. Лицо у нее было решительное. Она и сама все поняла, и, как верно сказал Александр, все решила до того. А то, что они сейчас услышат, наверняка, это исключено. Это не ее дело в принципе. Все были в кабинете Артема. Три юриста и нотариус стояли у письменного стола. Сотрудники сидели на стульях и креслах. Когда Дина и Александр вошли, они тоже встали. Это было просто соболезнование. Дина поняла и лишь опустила ресницы в знак того, что приняла его. «Дина Евгеньевна», — сказал нотариус, «здесь документы, подготовленные Артемом Витальевичем давно, на все случаи, естественной смерти, инвалидности, убийства, далее не стану перечислять. Есть и завещание. По всем этим документам, А знакомиться с ними нужно долго Конечно, вы остаетесь его преемницей Если согласны, конечно Владелицей фонда, канала, генеральным директором Поскольку все было в частной собственности Никаких утверждений не требуется Лишь ваше согласие, которое необходимо подтвердить документально Рассмотрен и вариант вашего отказа В этом случае фонд и канал ликвидируются «Деньги направляются на благотворительность». Он указал, куда именно. «Онкоцентры и детские дома». «Благотворительность – это прекрасно», – сказала Дина. «Извините, но читать это я не могу». «Это понятно», – вмешался администратор. «Дина Евгеньевна, люди просто хотят услышать, да или нет. Если да, то вопрос оформления, понятно, не в нынешней вашей ситуации». Мы будем ждать, сколько нужно. Если нет, людям надо что-то делать. Дина собиралась легко улыбнуться и сказать. «Ну о чем вы? Какой руководитель? Какой владелец?» «Я просто говорил-ка на пять минут. Галатея, от которой без Артема осталась только шкурка. Такой поставленный сильный проект без меня легко обойдется. Можно как-то обойти, возможно. Условия Артема о ликвидации». А если все это закрыть, таких профессионалов сразу расхватают. И тут она встретила столько напряженных взглядов. Да, она не может, но в дурочку поиграть не придется. Ей отлично известно, что этих людей никуда не возьмут, именно потому, что они слишком яркие и независимые. О них постоянно распускали какие-то идиотские сплетни, Именно потому, что каналу Артема все завидовали, отказывать его сотрудникам будут злорадны и с удовольствием. Вот Вера. У нее трое детей. Вот Кирилл. У него жена, молодая женщина, еле передвигается на костылях, ее сбил на переходе грузовик. Вот Татьяна. У нее слепой отец и мать на четвертой стадии рака». И только она, Дина, бесплодная по определению Людмилы, будет безмятежной хозяйкой неплохого дома, женой состоятельного адвоката, забудет Артема, страшные сцены его гибели из-за нее, всю эту работу на разорванных нервах с убитыми в себе слезами в сожженных глазах. Да, она только этого и хочет, все забыть и оставить в прошлом». Разумеется, я продолжу дело Артема. Себя оставлю свои пять минут. В остальном надеюсь на помощь. Дина! Вдруг по-мальчишески рассмеялся никогда не улыбавшийся администратор. У Артема Витальевича на каждое дело есть отдельный человек. Это все будет работать как часы. Александр уже произнес машине. Нужно выслушать железное решение женщины, чтобы понять, она поступит наоборот. Но в любом случае, я с тобой».